Глава седьмая. а с а и д а р е д к о использовала силу внушения на приближенных, поэтому так неприятно было, когда она сделала это со мной. Я бы ни за что не оставила своих мужчин, но королеве мне нечего противопоставить. Моя магия совсем другого рода. Впрочем, я бы не стала отвечать чёрной неблагодарностью её величеству. но и послушно выйти за в ь е н а не могу. Как отказаться от Демиена или Люциуса? Уму непостижимо. Я уже не представляла свою жизнь без кого-то из послов. И это повергало в уныние, и б о а с а и д а не позволит нам быть вместе. Что же послужило причиной не милости ее величества? Глотая слезы, прошептала я. Леди Нгелла. которая шла впереди услышала мой голос и остановившись обернулась прекрати плакать Делла это вредно для ребенка уверена что у королевы есть веская причина выдать тебя за лордовьяна не понимаю твоего недовольства представитель древнейшего рода высших вампиров под его руководством королевские гвардейцы мало того он высок Красив и умен, но главное это желание ее величества. И ты знаешь, что ее слово закон. Знаю. Беззвучно шевельнула губами и вытерла мокрые щеки. Но надеялась, что королева смилостивится, ведь я столько сделала для Инайна. Что делать, если мое видение счастливой жизни отличается от взгляда ее величества? Смириться, сухо отрезала статсдама, и кивнула слугам, которые открыли двери отведенных мне покоев. Когда мы вошли и остались наедине, Ингела быстро огляделась и, склонившись ко мне, шепнула: «Послы нашли кое-что. Для Саиды важно похоронить тайну, и она сделает это, даже если с ней придется закопать и лордов». Посмотрела на меня так, что сердце ё к н у л о и стремительно вышла из комнаты. У меня даже подогнулись колени, и я села на пол, н е в и д я щ е глядя в стену. Статсдама намекнула, что причина жестокости а с а и д а не столько во мне, сколько в самих послах. Конечно, ее величество т р е в о ж и л о с ь что я могла покинуть и Найн, чего бы никогда не случилось. Но сильнее она волновалась о самом королевстве, и находка моих мужчин, видимо, весьма опасна. А значит, нужно действовать осторожно. Сделаю вид, что смирилась, обтирая с влажным полотенцем, прошептала я и посмотрела на светлеющее небо. А сама осторожно выясню, что это за находка. И как убедить а с а и д у в том, что ни Люциус, ни д ы м и е н не создадут неприятностей? Я облачила свой лучший наряд и покинула комнату, намереваясь найти лорда Вьена и поговорить с ним. Но судьба столкнула меня нос к носу с дамой, увидеть которую я не ожидала. Во всяком случае, так скоро после того, как она отведала моего зелья. Леди Гридж удивилась я и едва заметно опустила голову. Приветствую вас. Как здоровье? Вас давно не было видно. В р а э л е много прекрасных зельеваров. Уклончиво ответила Малена и чуть скривилась, выдавая недовольство. Видимо, ей пришлось изрядно побегать, прежде чем она нашла с п а с е н и е от моей небольшой мести. Я покупаю зелье не только у вас, леди Бланш. По какому вопросу посетили дворец? Заполняя неловкую паузу, поинтересовалась я. Она вдруг хищно улыбнулась, даже глаза засверкали, будто эта дама одержала значительную победу. Даже у меня в груди ёкнуло от её неприятной радости. Наверняка э т а змея. Снова продала а с а е д е в ы ш к а л е н н ы х юношей. Конечно, она не знала, что на самом деле королева не убивала рабов. И пусть все так и остается. Я поспешила попрощаться. Малена тоже н е р в а л а с ь продолжить общение, и мы разошлись. Неприятная женщина вышла из дворца и направилась к карете. А я свернула к королевскому саду в надежде встретить лорда Вьена. Как вдруг услышала свое имя, о с т о л б е н и л а и завертела головой, пытаясь понять, кто позвал меня. Но вокруг лишь з н о в а л и слуги. Отмахнувшись, наверное, показалось, я двинулась дальше и через некоторое время встретила начальника королевской стражи. Он следил за сменой патрульных и удивился моему визиту. Я выбрала игрушку, без приветствия сообщила я. Глаза мужчины сверкнули торжеством, а я спрятала усмешку, желая сохранить в тайне свои планы. Ведь я не собиралась замуж за этого вампира, и отказываться от своих мужчин тоже не хотела. н и от кого. Но пока. собиралась сделать вид, что с л е д у ю приказу королевы. Это лорд Артин. Венна хмурился и быстро глянул на дворцовые ворота, из которых не так давно выехала карета леди Гридж. Этот человек только что покинул р э н сообщил вампир.